же была и оставалась возлюбленной женой. Она уже начала было успокаиваться, когда, словно из небытия, возникла рыжая. Ее привезли в Руан, когда Ролло вернулся из плена. И оказалось, что помогла ему бежать из плена именно эта рыжеволосая девушка. Человек Ролло, ботуль в белый, привез ее вслед за Конунгом. Они прибыли в дождливый день в конце прошлого лета. Пленница выглядела жалкой, измученной, насквозь промокшая она сидела в крестьянской повозке под присмотром двух воинов. И в тот же день Ботульф дал Снефрит понять, что ей придется всерьез соперничать с этой девушкой из-за Тогда Снефрит не придала значения его словам, ибо знала, что Ботульф недолюбливает ее и, подобно многим, настаивает, чтобы роло развелся с бесплодной женой. Однако правитель Нормандии держался в стороне от пленницы сразу же вручив ее своему брату. Казалось, он был доволен тем, что Атли наконец-то нашел невесту. Но вскоре Снефрид заметила, что с самим Роллу происходит что-то странное. Постоянная задумчивость сменялась мрачностью и угрюмостью, а иногда на его лице вдруг появлялась беспричинная улыбка. Он ничего не рассказывал Снефрид о своем путешествии и упрямо уклонялся от ответов, когда жена пыталась осторожно расспросить его о том времени. Поначалу он даже не сказал Снефрит, что эта девушка — кровная родня Роберта Нейстрийского, и она вздохнула спокойнее только когда Ролло отправил брата вместе с невестой на побережье, словно подальше от себя, но уже через несколько дней Роллу отправился следом. Вернулся он сам не свой, долго не являлся к Снефрит и, как она узнала позже, беспробудно пил со своими дружинниками. Когда она приехала к нему, он твердил только одно — Эмма делит ложе с его братом. «Но разве не ты хотел этого?» — не повышая голоса, спросила Снефрид. «Ты ведь собирался поженить их». «Да, да, я хотел этого!» — в отчаянии вновь и вновь повторял Роллу, словно пытаясь в пьяном угаре убедить самого себя. Происходящее не на шутку пугало Снефрид. До сих пор она была почти уверена, что кроме нее только «Атли» что-то значит для Ролло. Недаром муж твердил, что когда брат женится, он станет его наследником. Теперь же Ролло, вопреки своим словам, всячески оттягивал этот брак. И что самое ужасное, он страдал. Снефрид приложила все силы, чтобы отвлечь Ролло от мысли о девушке. Все было пущено в ход — страсть, колдовство, слово. Финке уже стало казаться, что у нее получилось, и она начала понемногу успокаиваться, Но все рухнуло в тот день, когда в Руан явились послы Роберта. Именно тогда Снефрид узнала, кто такая в действительности Рыжая Эмма, высокородная принцесса Франков, родня их герцогов, в которой течет королевская кровь. Союз с ней мог дать ролу права на земли, которые он до сих пор удерживал только силой. И если он решит, что он сам, а не младший брат, должен таким образом укрепить свою власть над этим краем Снефрит боялась додумать эту мысль до конца. Оставалась только надежда на влюбленность младшего брата в Эмму и на решение самого Ролло осчастливить Атли союзом с ней. А пока Ролло торговался с Робертом, моего племянницы, ему даже удалось добиться для себя целого мирного года, что тогда было очень кстати, поскольку урожай был скудным и требовалось время, чтобы навести порядок в Нормандии и подготовиться к решительным действиям против франков. Однако послы Роберта требовали предъявить им Эмму, чтобы убедиться, что с девушкой все в порядке. Ролло послал за нею и братом, и когда те прибыли у Снефрид словно открылись глаза. Она увидела, как хороша собой эта христианка. Даже малокровный Атли казалось воспламенял свое присутствие а ролло, вместо того, чтобы после окончания переговоров соединить их брачным союзом, опять почему-то тянул, продолжая навещать брата с невестой в епископском дворце, где им отвели покои. Снефрит в одиночестве сидела в башне на холме. Она ворожила шептала заклинания, приносила жертвы богам. Никогда еще ее одиночество не было столь тягостным и унизительным. Редкие визиты Роллу были всего лишь жалкими подачками ее жадной любви. Из бесед с ним она поняла, что Роллу уже не настаивает на браке пленницы и Атли, Смеясь, он рассказывал, что эта девушка поставила одно условие. Брат Ролло должен принять крещение, и только тогда она согласится, чтобы епископ Франкон обвенчал их. «Но Атли никогда этого не сделает», — заметил Ролло. «Потому что я ни за что не позволю ему».